Эпоха была тревожной и грозной. С тех пор минуло много лет, поэтому мне придётся напомнить читателю, что тогда происходило. Вернее, какие конспирологические теории по поводу происходящего были тогда популярны, потому что доподлинно мы не знаем ничего и поныне. Смена власти в России всегда опасное время. Многие, правда, говорят, что никакой смены власти у нас не бывает, а меняется только караул. То есть одна и та же трансфизическая сущность, которую поэты оптимистично называют небом, а лагерные духовицы национальным логосом, поворачивается к русскому человеку то жопой, то рылом. Так что система у нас тоже, в известном роде, двухпартийная. Возможно, так и есть. Но пока караул меняется, за бардаках никто не отвечает, и всё, что прошлые полвека собирали колосок к колоску, 10 лет за колосок, бро, вдруг куда-то исчезает. Gone with the wind of changes. Унисено ветром перемен. И власть как бы ни причём. Ну, максимум родственники и школьные друзья. Уж это-то святое. а потом опять колосок к колоску и 10 лет за право переписки. Только не подумайте, что я осуждаю подобную динамику русской жизни. Ещё в позднем карбоне ГА Шарабан Мухлюев написал, что российский авторитаризм отличается от западной демократии тем, что в России люди точно знают, кто имеет их сзади, а на западе населению не сообщают даже этого, показывая каких-то роняющих микрофон негров и играющих в гольф блондинов. Но есть одно обстоятельство, которого классик не упомянул. В России и близких ей по вектору евразийских смыслократиях каждая серьёзная смена караула сопровождается конфискацией сбережений Когда на смену бро куратору, правившему из банки больше века, пришёл генерал Содоплатов, всё развивалось по обычной схеме. Истёрем отпустили пожилых нетерпил, расстреляли за воровство нескольких провинциальных бонс, а потом устроили великий разворот сибирских финпотоков. Бедным людям бояться было нечего. только хлеб немного подорожал и картошка тоже а в банках там да многие серьёзно расстроились память броку куратора увековечили о том что с ним случилось официально не сообщали но прошёл слух что он стал гольденштерном это было очень интересно и необычно Власть впервые заговорила с народом на языке секты Свидетелей прекрасного, так называется религия нулевого Тайера, верящие в Гольденштерна как в бога. Для свидетелей стать Гольденштерном высшая степень духовной реализации, примерно как нирвана для буддистов. И точно так же никто не понимает, что это значит. В общем, народу дали понять, что броку куратор ушёл на покой, а в дамках теперь генерал суда Платонов, которому немедленно выписали в Думе титул дяди отечества. На самом деле, многие догадывались, почему броку куратора убрали. Открытый мозг сковырнул его за то, что тот решил изменить расценки на имплант рекламы. Все знают, конечно, про пресловутое соглашение о разделе мозга. В соответствии с ним через импланты граждан доброго государства качают два полярных нарратива: вырождебный и наш. Ребята из открытого мозга программируют русского человека на смуту, потому что мечтают развалить нашу страну. Но их тоже можно понять. Во-первых, сердоболы до сих пор теоретически способные уничтожить весь мир, что не нравится трансгуманистам. Во-вторых, открытому мозгу приходится платить Сердоболом серьёзный налог за имплант-рекламу, что стерпеть ещё труднее. Имплант-реклама основной заработок открытого мозга. Но чтобы получить лицензию в России, им приходится транслировать Сердобольскую версию реальности тоже Договориться с открытым мозгом оказалось не так сложно. Услышав тихое покашливание партнёров, Судоплатонов оставил тарифы прежними. Доброе государство отошло от края пропасти, и началось обычное для нового правления раскручивание гаек. Но в этот раз раскручивали не особо Переброк кураторы почти все мощности социального импланта отдали Ворогу под рекламу, чтобы наполнить бюджет. Поэтому, собственно, Важдейского вернулись с такой позорной лёгкостью. За него не вписалось ни одна русская извелина. А вот при Судоплатонове в мозги вернулся порядок. Хоть жить, конечно, мы стали беднее. Судоплатов не боялся конфликтов с партнёрами. Он напомнил трансгуманистам, у кого в руках рубильник, как это слово не понимай. Да и новые его оружения помогли. Спасибо Броку-куратору. Содоплатонов начал понемногу входить во вкус большой игры. Он обратил внимание на то, что европейцы уже несколько сотен лет требуют платить им пошлины за карбоновые эмиссии, ссылаясь на свою климатическую науку. А в соединённых местечках отдельная климатическая наука и вообще была у каждой из трёх партий. Судоплатонов решил, что доброму государству не гоже отставать в этом важном вопросе, и перед Тайным советом поставили задачу достичь полного климатического суверенитета. Прошло всего пару лет, и в России появилась своя климатическая школа. В Утюге стали показывать очкастых людей в белых халатах, тячущих указками в разноцветной графике Сердобольская пресса запестрела рассчитанными на глубинные народ заголовками вроде наша наука, наука побеждать или расчёты показывают, кто где срал, а затем наши климатические учёные объявили об эпохальном открытии, а именно, что все главные мировые ветра так или иначе зарождаются над необиядным простором Сибири. Остальные взгляды были объявлены ненаучными, а работающим на ветряной энергии странам было предложено отныне покупать у доброго государства квоты на ветер. Вырученные средства предполагалось расходовать на поддержание экологического баланса, делающего возможным дальнейший ветрогенезис над бескрайней сибирской тайгой. Про этот самый ветрогенезис Столько писали, что слово стало вызывать отрыжку. Даже песни сочиняли. Одна правда была очень красивая и трогательная в исполнении детского хора. Ветерок-ветерок, обещай нам, что будешь дуть вечно. Из-за своего обычного расизма партнёры пытались блекатать, что их климатическая наука правильная, а российская якобы нет. они ведь если разобраться, всю историю меряют нам череп. Просто в каждом веке у них новая методика. Наши криптолибералы во всём им подпевали. Это, конечно, было русскому человеку смешно, потому что и тут, и там всё сводилось к медийным вбросам и детскому пению, а в качестве доказательства приводились какие-то малопонятные картинки. Именно тогда, кстати, и конкретизировалась смутная прежде деление на патриотов и криптолибералов. Раньше считалось, что либералы это люди, стремящиеся отменить и запретить всех, кто сомневается в их единственно верном сексуально-политическом учении, конкретно в его последней прошивке. Но то же самое, если честно, можно было сказать и про консервативных патриотов. Что и разница, и что их отключили от стора ещё 2000 лет назад, и с тех пор у них было плохо с апдейтами. А теперь всё стало ясно. Криптолибералы стояли за вражескую климатическую школу, а патриоты за отечественную. Объективные данные тут помогали мало, их можно было интерпретировать как угодно. Всё зависело только от бюджета и наглости. полной уверенности, что у доброго государства хватит огневой мощи для международного признания нашей климатической повестки ни у кого не было, и мировая напряжённость стала понемногу расти. Партнёры начали заматывать наши предложения всячески затягивая решение вопроса, придумывали разные бюрократические рогатки и даже официально предлагали отключить им ветер за неуплату. Но я-я Отечество напомнил злостным неплательщикам, что боевой лазерный модуль Берни, последний из карбоновых орхидей на орбите, теперь под нашим контролем. Берни принялся жечь своим атомным лазером вражеские ветряки с орбиты по одному в час, и партнёры наконец прикинули, что ветер им действительно могут отключить, просто не совсем так, как они думают. И квоты стали покупать. Некоторое время казалось, что новый международный баланс наконец достигнут, но партнёры опять решили нас перехитрить и начали переносить свои ветряки в пустыне и степи Курган-Сарая, куда Берни не добивалась за дефекта одного из орбитальных зеркал, повреждённого космическим мусором. Дядя Отечество не будь дораком тут же ввёл в Курган-Сарае Уланбаторов. Многие помнят красивую съёмку. лаво пересекающих границу конников с крохотными зелёными саженцами, привязанными к спинам. И тогда произошло немыслимое. Прошёл слух, что дядя Отечество погиб, вернее, убит в подземном хранилище восьмого таера. Никто точно не знал, когда и как это произошло, потому что слухи так и не материализовались в официальное сообщение. Если верить Vattenformu, информация имелала только на конспирологических каналах. Высшие сердоболы получили из Лондона электронное письмо, что банка с мозгом дяди отечества разбилась при уборке помещения. Это, конечно, было пересечением всех красных линий, какие можно вообразить. Никто в баночном руководстве, планировавшем операцию, даже предположить не мог, что такое возможно. Более того, Это был самоубийственный шаг со стороны мировых элит, потому что в мозгу генерала Судоплатова стоял оружейный имплант. И после его смерти начался обратный отсчёт в системе детонации кобальтового гейзера, радиоактивного вулкана, взрыв которого должен был уничтожить всё живое на планете. Мир спасло только то, что кобальтовый гейзер Не сработал. То ли это была очередная диверсия врага, то ли промысел, то ли с гезерой правда растощили за столетия весь уран и кобальт, но жизнь на земле не пресеклась. А поскольку она продолжалась, возник вопрос о том, как именно всё будет происходить дальше. негласным регентом доброго государства после смерти суды Платонова стал генерал Шкуро. Официальную власть оставался дядя Отечество. Проблему Шкуро было выше крыши, потому что курган Сарай никуда не делся. Сердобольская конница, так уверенно выглядевшая на параде в сомкнутом строю, расшибилась в бескрайней азиатской степи на пыль и атомы. Надо было гнать на восток новые полки и табуны и, конечно, постоянно втирать что-то ободряющее гомикам с нулевого таера. Шкурополучил от Думы титул мощнопожатного, что по плану сердобольских политехнологов должно было отвлечь внимание глубинного народа от его баночного статуса и одновременно намекнуть на рукопожатность в криптолиберальных кругах. Действовать генералу Шкуро приходилось весьма аккуратно, потому что его мозг хранился в том же лондонском бункере, говорили даже на одной полке с судоплатоновым, и были подозрения, что канал его связи с Москвой прослушивается персоналом Transhumanism Incorporated. Это было вполне возможно, и канал И всё необходимое оборудование были выделены добрым государству самой корпорацией. Своего у нас не было. И Сердоболы полагались в основном на внутримозговую шифровку. Начало нового правления ознаменовалось тем, что мощнопожатный выпустил декрет о защите языка, или как его назвали в народе, однобуквенный закон. Суть его была такой: Поскольку русский язык есть священное национальное достояние, на котором возносятся молитвы и отдаются боевые приказы, все бранные и клеветнические слова должны обозначаться на письме только в формате ха слово, где ха первая буква запретного термина. Под закон не попадали существительное жопа, глагол срать и некоторые другие относительно мягкие лексемы. что дало зарубежным философам богатую почву для психоанализа. Одни видели в этом законе закручивания гаек, другие попытку хоть тушкой, хоть чучелом вернуться в цивилизацию и догнать наконец соединённые местечки, если не по уровню жизни, то хотя бы по уровню идиотизма. Это, кстати, было похоже на правду, потому что параллельно с сердобольскими репрессиями родная культура по-прежнему активно отменяла бедняк, нарушающих катехизис открытого мозга. Ходили слухи, что страна решила при случае вернуть в семью прогрессивных народов. Но как убедить эти народы опять приоткрыть дверку? Вечные вожди понимали не до конца. и подавали разного рода сигналы и знаки поэтому в те грозные дни можно было повиснуть на осине не только за матюжок в адрес мощнопожатова но и за неправильное гендерное местоимение вообще в происходящем было много странного даже абсурдного после обострения международной обстановки вдруг выяснилось что вождь хранится в бункере враждебной корпорации один беззащитный и уязвимый и оттуда по линии связи приходят команды, указы, слова одобрения и поддержки. Да, у генералашкурова в мозгу тоже стоял оружейный имплант и кобальтовый гейзер всё ещё защищал страну. Второй раз он мог и сработать. Но вера в нашу мощь была серьёзно подорвана. Некоторые колоumniсты с ватен форма даже предлагали рассматривать руководство партии Сердобол большевиков в качестве чёрного ящика, где живые человеческие мозги заменены искусственным интеллектом. Называли его примерную когнитивность 15-20 мегатюрингов. Хотя узнать, каким образом умники пришли к подобной цифре, не представлялось возможным. Но в главном конспирологи увы были правы. Управляющий нами чёрный ящик фактически принадлежал теперь трансгуманистам. И хоть из ящика и неслись ежедневные угрозы сравнять мировой трансгуманизм с лицом радиоактивного пепла, трудно было понять, кто и где их издаёт. Конечно, современные технологии заставляют нас жить по новым правилам, иногда странным, и мы со многим уже смирились, но разбить банку с мозгом вождя все догадывались, что ответ мощно пожатного обнаглевшим мировым элитам будет крайне жёстким и бескомпромиссным. Конечно, в то же самое время очень осторожным и осмотрительным по понятной причине. но и непреклонным тоже какую форму примет национальное возмездие мы молодые курсанты приториа не представляли генерал Шкуро был главой баночной разведки сердоболов и куратором спецслужб он мог всё но конечно в известных пределах на которые нам только что так оскорбительно намекнули Главное непонятно было, когда возмездие осуществится. Баначные стратегии мыслят не десятилетиями, а веками. Но что-то подсказывало, что ждать уже недолго. Помню эти бледные, пустые дни, буквально выпитые страхом, предчувствие большой, без слова и невзгод. Мрачные заголовки новостей крававые слова ветра генезис опасности на белой кремлёвской стене месть трансгуманистам мы все умрём с беспечальным лицом в очередях за дровами шептались что вечные вожди не просто безумцы это было бы даже романтично но ещё и бесполезные м слова и спасти нас теперь никому Земля под ногами дрожала, из глубин её доносился тектонический гул. В те дни казалось, что какой-то огромный вампир склонился над миром, дотянулся до каждого своими мидийными отростками и внушает жуткое, насаждает страх, растворяет в нём жизненную силу, чтобы неспешно высосать из души Только не подумайте, что я критикую власть или бизнес-модель корпоративных медиа или что-нибудь ещё, за что может прилететь. Я просто вспоминаю времена своей молодости. А молодость в нашем мире всегда первое время чумы, по-другому здесь не бывает. Я был юн, полон силы, надежд и завывания адской стужи, долетавшей со всех сторон. не мешало мне радоваться жизни я кстати не понимаю почему в россии считают что воду жарко воду очень холодно наверное церковные влиятели придумали легенду про котлы и угли чтобы народ случайно о чём-то не догадался